Глава 125. Забери все деньги и выкуси. Грейс. «Время пришло», — повторяю я. «Я понимаю, что он имеет в виду. Я всегда понимала, что мы должны будем расплатиться. Но неужели этим обязательно заниматься именно сейчас, когда мы в крови, измотаны и так напуганы и расстроены, что едва переставляем ноги?» Я понимаю, что Нияс, возможно, считает, что мы не сможем пережить несколько часов, оставшиеся до восхода солнца. Вообще-то это беспокоит и меня саму. Но неужели он не мог подождать, когда мы приведём себя в порядок? Я так и хочу сказать, но Хатсон кладёт ладонь на моё предплечье, и, посмотрев на него, я встречаю его предостерегающий взгляд поэтому я только чуть заметно киваю. Отчасти потому, что я так устала, что не хочу тратить энергию, а отчасти потому, что решила сохранить за собой право сказать Ниязу, чтобы он подождал несколько часов, чтобы там на этот счёт не думал Хадсон. Моя пара выглядит так, будто его сейчас может свалить с ног даже лёгкий ветерок, и мне очень хочется отвести его в наш номер. Однако, судя по лицу Нияза, нам от него так просто не отделаться. «Ладно, пофиг. Я послушаю, что он скажет. Но если это слишком затянется, я просто уведу Хатсона». Бросив на любимого ещё один вопросительный взгляд, после которого он ободряюще гладит меня по спине, я прохожу в офис Нияза. «Присаживайтесь» говорит он, закрыв за нами дверь и показывает на два стула напротив его письменного стола. Затем он подходит к небольшому холодильнику в углу комнаты и достает из него три бутылки воды. Одну из них он протягивает Хадсону, другую мне, затем садится за свой стол. «Спасибо», — говорю я ему, — и, отвинтив крышку, выпиваю половину своей бутылки одним большим глотком. После схватки с драконшей и с гнусным мэром мне ужасно хочется пить. Хадсон делает то же, что и я, только он выпивает свою бутылку до конца. Затем поворачивается к Ниязу и спрашивает. «Чего ты хочешь от нас?» Нияз кивает, как бы говоря, «Хорошо». Давайте сразу перейдем к делу. Затем сообщает. «Сегодня на площади вы были не одни, хотя, вероятно, вам казалось, что это не так». «Да, нам определенно казалось, что мы там одни», — отвечаю я. «Там были только Хадсон, я и Трубадуры, и мы пытались спасти город. Дымка погибла, Ребон погиб, и никто не пришел нам на помощь. В глубине души я понимаю, что во время всей этой хрени местным жителям лучше было сидеть по домам, но мне немного горько от того, что пять иноземцев и Умбра одни защищали этот город, и никто им не помог. Могу себе представить, соглашается неяс. И мне жаль, что так вышло. Но ходят слухи, что наш мэр ухитрился вобрать в себя силу обоих драконов времени и собирается пересечь барьер, как только взойдет солнце. Я уставляюсь на него. Ты смог услышать все это, сидя за письменным столом? Я слышу все, что мне нужно слышать, — отвечает он. — А какое отношение слухи о Мэри имеют к нам? — спрашивает Хадсон. — Это тяжелое время для Адари. Да, нападение драконов на город обычно не приносит ему пользы. В моих словах больше сарказма, чем я планировала, но я не извиняюсь. Я измотана и зла от осознания своего бессилия, и я не понимаю, почему он разговаривает с нами об этом. Мы участвовали в этом, и нам ни к чему переживать это снова. Ния смотрит на меня, не отрываясь. верно. На то же самое можно сказать о волшебнике времени, который вознамерился вернуться в свой мир и изменить ход времени. Здесь есть люди, которые не хотят, чтобы это ему удалось. И таких людей куда больше, чем вы можете представить. «Но какое значение это может иметь для вас?» спрашивает Хадсон. «Не все ли вам равно?» Ведь речь идёт о нашем мире и о его истории. Это они окажутся в полной жопе, если Суил осуществит свой план. Когда он высказывает вслух мои худшие страхи, меня пробирает дрожь. Хадсон берёт меня за руку и гладит мои пальцы, как он всегда делает, когда пытается успокоить меня. «Вообще-то об этом я и хочу с вами поговорить». Нияс складывает пальцы домиком и смотрит на нас поверх них. Если честно, мне все равно, что произойдет в вашем мире. Но если Суил преуспеет, если он сможет вернуться туда, он изменит не только вашу историю, но и обнулит действие проклятия, которое держит наших людей в Нарамаре. Проклятие? Округлив глаза, я поворачиваюсь к Хадсону, пытаясь определить, известно ли ему что-то об этом проклятии. Но на его лице написано такое же недоумение, какое испытываю сейчас я. А может быть, даже большее, что неудивительно, ведь в отличие от меня он жил среди сверхъестественных существ с рождения. Так как же он и его семья могли не знать, что над королевством теней тяготеет некое проклятие? Да, проклятие. Нияз вздыхает. «Много лет назад королева теней попыталась неиспровергнуть одного бога». «Какого бога?» перебивает его Хадсон, сощурив глаза. «Не знаю, но надо думать весьма мстительного». Нияз пожимает плечами. «Когда у нее ничего не вышло, этот бог изгнал ее и всех ее подданных в мир теней». «Почему теней?» — спрашивает Хадсон, и я вижу, что он, как и я, все еще пытается уложить это в голове. Райфы всегда черпали свои магические силы из теней. Эти силы они и использовали, чтобы попытаться не этого бога. Поэтому он и придумал такое наказание. Решил сотворить мир теней и заточить в нем посягнувшую на него королеву, потому что в нем ее магические силы, которыми она так кичилась, можно было использовать для создания тюрьмы, где она будет заперта навсегда. «Это дьявольски жестоко», — замечаю я. Хатсон фыркает. «Надо думать, ты никогда не была знакома ни с кем из богов». «Лично?» — я поднимаю брови. э «Нет. Дьявольская жестокость — это их фишка». «Верно», — кивает Ниас. «Ну так вот, вы двое прожили здесь уже несколько месяцев. И что же? Вы никогда не задавались вопросом, почему всё здесь фиолетовое и немного отличается от того, к чему вы привыкли в вашем мире, но в то же время похоже на ваш мир?» Это потому, что жители Нарамара происходят из вашего мира. Просто теперь мы живём в его тени, а не в нём самом. Ты хочешь сказать, что над вами тяготеет проклятие, обрекающее вас жить в тени нашего мира, без возможности вернуться туда? Спрашиваю я, и мне становится немного не по себе. Да, так и есть, подтверждает Ниас и большинство из нас не хотят возвращаться. Мы живем здесь уже тысячу лет, и мы здесь счастливы. У нас есть семьи, есть работа, есть город, который мы любим. Когда наши предки попали сюда, они были готовы на всё, чтобы вернуться домой. Но мы превратили этот мир, который должен был стать нашей тюрьмой, в настоящий рай и даже сделали Нарамар, и особенно Адари, лучше рая. Это наша родина, наш дом. И теперь, когда нас могут вынудить покинуть его, мы этого не хотим. «Разве вы не можете просто остаться?» — спрашиваю я. «Отказаться куда-то уходить, остаться здесь, в тени, и продолжать жить своей жизнью». И именно этого мы и хотим. Но некоторые из наших помнят рассказы о прежнем мире, и им надоело жить так, как мы живем здесь. Им надоело питаться фиолетовыми овощами, растущими на фиолетовой земле. Надоело жить под фиолетовым солнцем. Он делает паузу. Надоело наблюдать закат четыре раза в году. Надоело видеть темноту только раз в три месяца. Они хотят вернуться домой. А тут еще наш любимый праздник, фестиваль «Звездопада», был испорчен нападением драконов времени два раза подряд. Так что удивительного в том, что некоторые из наших готовы убраться отсюда к чертям. Но если они сделают это, то как они впишутся в другой мир? Прошло уже тысяча лет с тех пор, как мы покинули его. И он больше не наш дом. Здесь наш дом. Но теперь, когда у нашего мэра появилась сила, которая может позволить ему пересечь барьер между мирами и обнулить проклятие, мы под ударом. Если ему удастся осуществить свой план, это поставит под удар не только жизни всех жителей мира теней, но и само существование Нарамара. Мы не можем этого допустить, ведь это единственный настоящий дом, который у нас есть и которому тысяча лет. В его голосе, всегда таком спокойном, звучит волнение, но не страх. Волнение и решимость, и это настораживает меня, потому что мне совсем не нравится, как он смотрит на меня, и не нравится то, что это может означать. Я вижу, что Хадсон напрягается так же, как и я, потому что он двигает свой стул к моему. «К чему ты клонишь? Что ты пытаешься нам сказать?» Неяс просто шепчет. «У нас есть секретное оружие». Лицо Хадсона становится непроницаемым. «Надеюсь, под секретным оружием ты подразумеваешь не Грейс». Впервые за время нашего знакомства на лице Нияза отражается неловкость. Да, я говорю про неё. Грейс Гаргулья. Она может обратить мэра в камень и таким образом запереть его здесь навсегда.